Вечером Сима отправилась на Обводный канал. Её комната находилась в мрачном кирпичном здании позади старых провианских складов. Сима не была здесь года 2, и за это время кое-что в окрестностях этого дома изменилось. Только знакомый антикварный магазинчик остался на прежнем месте, в полуподвале соседнего дома. Во дворе перед домом снесли несколько гаражей, и на их месте появилась авторемонтная мастерская, перед которой стояли ожидающие ремонта машины. На капоте одной из них умывался бывало и рыжий уличный кот с разодранным ухом. Рядом курил парень в зелёном промасленном комбинезоне. Он тоже был рыжий, и вообще они с котом были чем-то похожи. На двери подъезда появился кодовый замок, но кто-то из жильцов уже подложил под притолоку дощечку, так что дверь не закрывалась, и Сима проникла в подъезд без проблем. Она поднялась на третий этаж и остановилась перед хорошо знакомой дверью. Насколько она помнила, на этой двери прежде была целая гроздь звонков с именами многочисленных жильцов. Но теперь все эти украшения исчезли, и на их месте красовался один единственный звонок без всякой надписи. Однако, прежде чем звонить, Сима попробовала открыть замок собственным ключом. Как она и опасалась, ключ не подошёл, и ей всё же пришлось позвонить. Вскоре из-за двери донеслись шаркающие шаги, и недовольный мужской голос прохрипел: "Проваливай туда, откуда пришёл, пока я не вышел и не спустил тебя с лестницы". Сима испуганно попятилась, однако тут же догадалась, кому принадлежит этот голос, и проговорила в дверь: "Дядя Тимоша, это я". "Шай сейчас за я", донеслось из-за двери. "Я никого не приглашал, говорю, проваливай". "Это я, Сима". За дверью воцарилось недоверчивое молчание. Потом брякнул глазок, потом заскрежетали замки. Дверь распахнулась, и на пороге возник пожилой, но весьма крепкий мужичок в поношенной тельняшке и тренировочных штанах. Об его ноги тёрся крупный чёрный кот с белоснежной манишкой. Оба пристально уставились на Симо. Наконец на лице мужичка проступило радостное узнавание. "Симона, девушка моей мечты", пропел он дурным голосом и прижал Симо к себе. Ты как здесь оказалась? Вспомнила, старека решила проведать. Ну заходи, чай будем пить. У меня особенный есть тонизирующий, Маша с Байкала привезла. Маша? переспросила Симо. Вроде бы, насколько я помню, вашу жену звали Лидия. Лида. Мужучок засмеялся. Так это когда было-то? Вот вспомнила. С Лидой мы давно уж расстались. После этого Галя была, а потом уж Маша. Но, правда, с ней мы тоже уже расстались. Понимаешь, интересы у нас оказались разные, духовные запросы. Ты же знаешь, у меня натура разносторонняя, а Маша, она кроме домашнего хозяйства ничем не интересовалась. Тимофей Иванович Читков, Семен, сосед по коммунальной квартире, действительно был весьма разносторонним человеком. Когда-то давно, ещё в советские времена, он работал в закрытом НИИ, как тогда говорили, в почтовом ящике. Как и многие коллеги по институту, увлекался горным туризмом. Видимо, романтика дальних странствий, крутые отроги, песни у костра и прочие сомнительные на симин взгляд удовольствия давали ему иллюзию свободы, которой так не хватало на работе, и способствовали романтическим отношениям. Так что после очередного похода Тимофей развёлся с первой женой Ниной и женился на молодой туристке Елене. При этом с Ниной каким-то непостижимым образом умудрился сохранить хорошие отношения. Когда их институт развалился и сотрудникам перестали вовремя платить зарплату, вторая жена Елена бросила туризм, развелась с мужем, занялась своей внешностью и вышла замуж за одного из первых бизнесменов, как их тогда называли, кооператора. С Тимофеем она не ссорилась, объяснив ему, что в этом решении нет ничего личного. Тимофей тоже не очень расстроился. Он вспомнил о своём хобби и устроился инструктором по туризму в какую-то маленькую турфирму. Заодно женился на Оксане, которая работала в этой турфирме бухгалтером. Платили ему немного, а через несколько лет фирма вообще разорилась, и ему снова пришлось менять работу. При перемене работы бухгалтер Оксана тоже ушла на второй план. К счастью у Тимофея были золотые руки и весьма разносторонние интересы. В то сложное и напряжённое время многие увлеклись мистикой и всевозможными тайными знаниями. Тимофей такой ерундой не интересовался, но пристроился в фирму, которая делала амулеты из подделочных камней, от сглаза, для приворотов и для успехов в делах. Тимофей освоил профессию камнереза. В процессе обучения его приворожила восточная девушка Зульфия, на которой он недолго думая женился. Амулеты у Тимофея получались очень качественные и действенные, но владелец этой фирмы что-то не поделил с влиятельной якутской группировкой, которая подминала рынок амулетов под себя, и однажды утром его нашли в офисе с несколькими огнестрельными ранами. Прямо на трупе валялись несколько амулетов от дурного глаза и от вражеских козней. Судя по всему, Они ему не помогли. Восточная девушка Зульфия исчезла в неизвестном направлении, прихватив часть готовых амулетов, видимо, в надежде, что они помогут ей начать новую жизнь. Тимофей решил, что эта сфера деятельности чересчур опасна, и переквалифицировался в восточные целители. Ещё в бытность инструктором по туризму он освоил спортивный массаж, а в дополнение к нему обучился у знакомого бурята нескольким заклинаниям, которые тот выведал у своего дедушки-шамана. На этом поприще Тимофей добился больших успехов, приоделся, купил кое-что из мебели и женился на разбитной массажистке Ирине. Он уже подумывал о том, чтобы поменять свою комнату в коммуналке на отдельную квартиру, конечно, с доплатой. Но тут на его пути снова возникла влиятельная якутская группировка, которая теперь подминала рынок альтернативной медицины. Тимофею доходчиво объяснили, что заклинания якутских шаманов гораздо действеннее, чем бурятские. После чего он пару недель пролежал в больнице с множественными переломами и решил снова сменить профиль. На этот раз Тимофей перешёл работать в автосервис. Пока он лежал в больнице, массажистка Ирина освоила эротический массаж и переехала в загородный дом одного из клиентов, солидного процветающего бизнесмена. Тимофей по этому поводу не слишком расстроился, потому что в больнице успел познакомиться с Лидией, которая лежала в той же больнице с переломом левой руки. В это время их симы и пути разошлись, и она не знала, как в дальнейшем развивалась карьера Тимофея и какие виражи совершила его бурная личная жизнь. Вообще, дядя Тимоша, я не в гости пришла, сообщила Сима с тяжёлым вздохом. У меня неприятности, и придётся какое-то время здесь пожить. А что, живи, Тимофей развёл руками. Я не возражаю, даже веселее будет. Остальные-то соседи все разъехались. Комната твоя в порядке. Сима прошла по тёмному коридору, открыла ключом дальнюю дверь и вошла в комнату. Когда-то в этой комнате жила её бабушка. И Семёне казалось, что здесь всё ещё незримо присутствует и её душа, и пахнет чудесными бабушкиными пирожками. Семина бабушка пекла замечательно, и когда внучку привозили к ней, она первым делом надевала на Семёну маленький передник и строго говорила: "Ну, Семсимка, сейчас мы с тобой будем тесто месить". И они месили с бабушкой тесто, готовили начинку, ставили противень с пирожками в духовку, а пока те пеклись, Бабушка показывала ей старинный фотоальбом в малиновом бархатном переплёте с серебряными застёжками. В этом альбоме хранились удивительные фотографии, словно тронутые туманом времени: дамы в шляпках с вуалями, господа в смешных сюртуках. Бабушка смотрела на этих людей как на хороших знакомых и рассказывала семье истории из их жизни так, как будто эти истории случились только вчера. Потом она вспохватывалась, восклицала в притворном ужасе, что пирожки, наверное, сгорели, и бежала на кухню. Пирожки у неё никогда не подгорали. Они получались румяные с чудной ароматной корочкой, и бабушка с внучкой пили чай из больших тёмно-синих чашек с этими пирожками и удивительным маковым печеньем, какого Симона не пробовала больше нигде и никогда. Когда бабушка умерла, выяснилось, что она оставила свою комнату Симе. И сима, которая тогда буяла стремлением к самостоятельности, переехала в неё. Хотя признаться, и выбора-то у неё особого не было, не переезжать же к матери в загородный дом к чёрту на кулички. И вот она снова стояла в этой комнате. Прежде бабушкина комната казалась ей очень большой и красивой, полной каких-то таинственных угольков, где можно было так замечательно спрятаться. Теперь же она видела, что эта комната не так уж велика, Очень запущенно, и всё, что в ней есть красивого это высокая печка в синих голландских изразцах. Мебель была старая и самая простая: шкаф, комод, диван с продавленными пружинами. На стене висело мутноватое зеркало в деревянной раме, кое-где проеденное жучком. Когда Симой жила здесь, она только-только начинала работать, у неё не было денег на то, чтобы сделать хоть какой-то ремонт и сменить обстановку. Теперь с деньгами обстояло ещё хуже. В общем, картина складывалась безрадостная. Она оказалась в мрачной коммуналке, с работы её чуть не уволили, да ещё и полиция проявляла к ней нездоровый интерес. Не успела Сима как следует себя пожалеть, как в дверь деликатно постучали. "Симона", донёсся из коридора голос Тимофея. "Ты там жива?" "Я в порядке, дядя Тимоша", ответила она недовольно. Ну что такое, даже поговорить спокойно не дадут. А если же ла, так приходи ко мне чай пить. У меня к чаю сырники есть, очень вкусные. Сима неожиданно почувствовала зверский голод. Да что же это такое? Обедала же сегодня в итальянском ресторане с Кириллом, наелась под завязку. А вот подкишь-то такое чувство, что 100 лет голодала. Не, это определённо это нервы. Надо брать себя в руки, а то можно и растолстеть. Но это потом, с завтрашнего дня. А пока Почему бы не выпить чаю с Тимофеем? По прежним временам она помнила, что характер у соседа хороший, лёгкий, и нужно с самого начала установить с ним добрососедские в буквальном смысле отношения. Сима причесалась, улыбнулась себе в бабушкино зеркало и отправилась к Тимофею. За годы, что она его не видела, комната Тимофея очень изменилась. Видимо, каждая из его многочисленных жён оставила здесь какой-то след, частицу себя. Сим упомянула календарь с видами Фудзиямы, память о турфирме и бухгалтера Оксане. Помнила сибирского башка, с красивым сереневым камнем, из тех времён, когда Тимофей был камнерезом. Помнила восточный коврик, оставшийся после свободолюбивой женщины Востока Зульфии. Но теперь здесь было много новых, необычных вещей. На столе стоял странный кристалл на подставке, внутри которого искрился и переливался таинственный свет. С ним соседствовал чугунный чёртик с нахально высунутым языком. На стене висела яркая расписная маска с серебристыми бубенчиками, а рядом с ней совсем непонятный предмет — красный бархатный вымпел с надписью с золотыми буквами «Победителю седьмого чемпионата УВДЛО по СС». «А что это такое?» — удивлённо спросила Сима, показав на вымпел. «А, это Галя забыла». Отмахнулся Тимофей. Что? Ещё одна жена? Ну да. А что такое УВДЛО ПСС? Это чемпионат управления внутренних дел Ленинградской области по стендовой стрельбе. Ух ты, восхитилась Симо. Так она отлично стреляла? Ну не то, чтобы она. Тимофею явно захотелось сменить тему. И он достав из холодильника миску с какими-то необыкновенными котлетами, смущённо проговорил: "Вот, угощайся. Извини, что холодные. Это котлеты по-киевски, очень вкусные. Не сомневайся, Люся приготовила". "А вы что-то говорили про сырники?" напомнила Сима, которая опасалась есть котлеты неизвестного происхождения. "Ах, да, сырники". Тимофей снова нырнул в холодильник и достал оттуда ещё одну миску. «Нет, это не сырники, это перцы фаршированные. Ты любишь перцы?» «Люси их замечательно готовит, просто пальчики оближешь». «Перцы?» — удивлённо переспросила Сима. «А как же обещанные сырники?» «Да были они где-то здесь». Верхняя часть Тимофея снова скрылась в холодильнике, и на этот раз он появился сразу с двумя мисочками. «А вот тут салат, и хочешь салат? Вот этот с креветками и авокадо». А этот какой-то особенный, называется вольфордский. А что в него входит, хоть убей не знаю. Дядя Тимоша, а что это у вас столько всяких разносолов? поинтересовалась Сима. У вас что, праздник какой-то был? День рождения? Да нет, Сима. У меня теперь каждый день праздник. При этих словах лицо Тимофея почему-то перекосилось, как от зубной боли. Понимаешь, Симона, Люся, она повар, повар от Бога. То есть очень любит готовить, и она меня непрерывно кормит, и обижается, если я не ем. Сперва мне это нравилось, а потом: "Сим, ну хоть ты-то поешь, у тебя организм молодой, растущий". При этом он продолжал непрерывно выставлять на стол миски, тарелки и блюда со всей возможной едой. Появились наконец обещанные сырники. Сима оглядела всё это кулинарное великолепие, и рот её наполнился слюной. Она положила на свою тарелку один салат, другой. Вот ещё буженину попробуй. Оживился Тимофей. Буженину она очень хорошо готовит. А вот эта рыба под маринадом, огурчиков непременно возьми. Неожиданно возле стола материализовался чёрный котище и сел, преданно уставившись на миску с рыбой. Поскольку хозяин на его взгляд не отреагировал, кот отчаянно мяукнул и повис на лапах, зацепившись когтями за край стола. Эй, тёска! Тимофей топнул ногой. «Совесть имей!» Кот немедленно прошипел, что «совесть» — слово греческое, коты его не понимают. «Я что сказал?» Тимофей положил на блюдечко солидный кусок рыбы и поставил перед котом. «И по полу не валяй, а то Люся ругается!» «А что это вы его тезкой называете?» «А он Тимоша. Так что тезки мы и есть. Ты кушай, кушай!» «Очень вкусно!» проговорила Симо с набитым ртом. Ещё бы невкусно. Грустно вздохнул Тимофей. А на Лёсе-то ведь шеф-поваром работает в ресторане. Ресторан называется Холодец, специализируется на традиционной русской и советской кухне. Так это же здорово, проговорила Симо, пытаясь понять грусть в голосе Тимофея. Да, поначалу мне тоже очень нравилось, но пойми, Симона, он понизил голос. Это ведь каждый день Каждый день, ты можешь представить. Ты ещё вот этот рулетик попробуй. Сима нацепила на вилку розовый рулетик и отправила его в рот. Он оказался неожиданно острым, и чтобы погасить пылающие во рту пламя, Сима схватила со стола стаканчик с чем-то зеленоватым и выпила одним глотком. И вот тут-то у неё словно запылали все внутренности. Сима выпучила глаза и попыталась вдохнуть. Ох ты, Симочка, запей. Подскочил к ней Тимофей и поднёс к губам стакан холодной воды. Сима сделала несколько больших глотков и пришла в себя. «Что это было?» — проговорила она, отдышавшись. «Хреновуха!» — гордо сообщил Тимофей. «Я её сам готовлю. Под такую закусь то, что надо. Только пить её нужно осторожно, вдумчиво. А я тебя не успел предупредить. Всё-таки семьдесят градусов. Сколько?» — испуганно переспросила Сима. «Семьдесят». повторил Тимофей. «Я-то привычный, а у тебя организм молодой растущий и на алкоголь не такой прочный. Ты закусывай, закусывай. Закуска-то отличная». Неожиданно комната вокруг Симы плавно закачалась, как палуба корабля, и на нее нахлынуло чувство острой жалости к себе. Что она здесь делает? Пьёт какую-то атомную хреновуху в компании пожилого многожонса, и ничего у неё нет: ни семьи, ни приличного жилья, ни работы, можно сказать. Хотя как раз с работой пока дело обстоит ничего себе. Шеф будет её обхаживать на предмет звонка Кириллу, а когда уверится, что она не станет ему звонить, ещё не хватало, то выгонит за шей. Ты чего загрустила? Всполошился Тимофей. «Хочешь, ещё немножечко выпей? Она хреновуха настроение очень поднимает, стресс снимает». «Что-то не замечаю», — вздохнула Сима. «Скорее наоборот. И вообще я решила больше совсем не пить, ни капли». Чтобы подчеркнуть свои слова, она ударила кулаком по столу. Тарелки и салатницы подскочили, стаканчик с хреновухой чуть не опрокинулся. «Завязала!» Сочувственно переспросил Тимофей: "А что? Со здоровьем проблемы?" "Да нет. Со здоровьем вроде всё в порядке. Только вот совсем нельзя мне пить", пожаловалась Ссима. "Тут на днях такое со мной случилось. И выпила-то вроде совсем немного, а ничего не помню, где была, а что делала. Из-за этого меня милиция в подозреваемые записала. А я и сказать ничего не могу, не помню". "То есть полиция", поправилась Ссима. "Полиция, говоришь?" Переспросил Тимофей, и в голосе его зазвучал живейший интерес. Да что там с тобой случилось? Ты расскажи, может, я чем смогу помочь? Вы? Симона недоверчиво взглянула на соседа, на его не презентабельный вид, на поношенную тельняшку. Но в то же время, то ли под действием удивительных хреновухи, то ли по какой-то другой причине, ей неожиданно захотелось излить перед Тимофеем душу. И она рассказала ему всё. или почти всё. Про то, как отправилась на встречу выпускников, как по глупости взяла свою машину, как неожиданно напилась и как потом узнала, что машина найдена разбитой в Дребезги, а полиция считает её причастной к какому-то серьёзному преступлению. К какому? оживился Тимофей. Чего у них там стряслось? Не знаю, завтра туда пойду, в 47-е отделение, отмахнулась Симона. Ну ладненько. Сказал Тимофей вставая: "Иди уж поспи, а то носом клюёшь. А завтра, как выяснишь подробно в полиции, в чём они тебя подозревают, тогда и будем думать, как выкрутиться". Сима прошла к себе. Накатила вдруг такая слабость, что не было сил даже разобрать вещи. Она нашла в шкафу полотняные простыни ещё бабушкины и её же старое одеяло. В шкафу пахло пылью и сухими цветами. Сима плюхнула бельё на диван, И провалилась в сон. Спала она плохо. Пружины не только впивались в тело, но ещё и ужасающе скрипели, когда Сима пыталась повернуться. Звук был такой, как будто товарный поезд экстренно тормозит. Ещё всё тело чесалось от жёстких простыней, которые всё время сползали. Бабушка чего-то очень не любила под одеяльнике. Сима ворочилась всю ночь, вздрагивая от скрипа и с тоской вспоминая свою новую кровать с ортопедическим матрасом. и кружевное постельное бельё и шёлковое покрывало. Странно как, с ней столько всего случилось, а она почему-то жалеет о мелочах. А важно ведь то, что её бросил Сергей, бросил внезапно, когда ничто, в общем-то, не предвещало. Не может быть, думала Сима. Я не верю. Всё-таки с ним что-то случилось. Ага, случилось. Издевательски заговорил противный внутренний голос. А то, что он всё врал по поводу квартиры и работы, это как тебе? Ведь не просто на вечеринке языками зацепились, да и разошлись. Почти год вместе жили. Разве так поступают? Сима повернулась на другой бок и заткнула уши, чтобы не слышать противный голос. Но он всё зудел и зудел, винчиваясь в мозг. Сима встала, включила свет и поискала у бабушки на полке, нет ли чего почитать. Под руку ей попалась только книжка с непонятным названием Исландские саги. Ну и хорошо, подумала Сима. Быстрее засну. В то время, когда Норвегией правил конунг Хакан длиннобородый, к югу от Трандхейма, в долине Сурнадаль, жил на хуторе Конецшхеры человек по имени Торбьёрн Бледный. У него была жена Тордис и трое сыновей. Одного звали Торкиль другого Скегги, а третьего младшего из всех Эгиль. И жил на острове Сакса человек по имени Барт Драчун. Он разъезжал по стране и вызывал на поединок всякого, кого встретит. А был он очень сильный боец, и к тому же берсерк, то есть во время битвы приходил в священную ярость, и не было ему равных. Вот раз зимой приехал он на хутор Конец Шхеры. А в то время на хуторе Был только старший из братьев, Торкель. Бард-драчун сказал Торкелю, «Выходи биться со мной, или отдай мне отцовский хутор, а вдобавок к нему свою жену по имени Турит». Торкель сказал, что это будет позор для него, и вышел сражаться. Вот они сразились, и Торкель пал, лишившись жизни. Бард-драчун посчитал, что завоевал и землю, и жену, но в это время вернулся на хутор брат Торкеля Эгель. Эгель сказал Барду, что покуда он жив, тот не получит ни хутор, ни женщину, и стал готовиться к поединку с Бардом. Тут сказала свое слово жена Торкеля, Турит. «У старого колдуна, который живет на Черном болоте, есть меч по имени Серый Коршун. Колдун дорожит этим мечом». Ибо может тот меч указывать спрятанное сокровище. Ещё, если у этого меча такое свойство, кто возьмёт его в руки, непременно победит своего врага, кем бы тот ни был. Попроси этот меч у колдуна. Он тебе не откажет. Эгиль отправился на болота, где жил старый колдун. Колдун встретил его на пороге своей избушки и спросил Эгиля, зачем тот пришёл. Ко мне редко приходят, сказал колдун. а если и приходят, то только женщины. Они просят иногда, чтобы я приворожил какого-нибудь мужчину или помог зачать ребёнка или увеличил приплод стада. Мужчины ко мне никогда не приходят. Колдовство — не мужское дело. Что тебе нужно от меня? Я знаю, старик, что у тебя есть славный меч, меч, который приносит своему хозяину победу в любой схватке. Ты смелый и сильный воин. Сказал Колдун: "Ты можешь победить любого врага своим собственным мечом. Для чего о тебе связываться с колдовством?" Меня вызвал на биту бард Драчун. Он уже убил моего брата и хочет отнять его жену и отцовский хутор. Он могучий воин, иберсерк. Я могу сразиться с ним, но если он победит и меня, и моего брата, он заберёт и женщину, и землю, а я этого не хочу. «Хорошо», — ответил колдун, выслушав его слова. «Так и быть, я отдам тебе этот меч. Тебе он и вправду нужен, но тебе придётся заплатить за него дорогую цену. Я отдам тебе всё, что ты хочешь, старик. Всё, кроме той женщины и отцовского хутора. Только дай мне меч, чтобы я смог победить убийцу брата. Я стар, и женщина мне ни к чему». И землю твоего отца я тоже не хочу отбирать. Мне нравится жить здесь, на болоте и делать то, что я делаю. Но я хочу, чтобы за этот меч ты отдал мне 10 лет своей жизни. Пусть будет по-твоему, старик. Если бард драчун убьёт меня завтра утром, я потеряю не 10 лет жизни, а все годы, которые мне остались. Так что это хорошая сделка. Пусть будет так. Пойдём со мной, смелый человек, проговорил колдун и повёл Эгеля в самую глушь болота. Они шли тайной тропой, которую никто не знал, кроме старого колдуна, и скоро пришли к маленькому островку посреди забоучих болот. На этом островке стояло большое старое дерево. Листья его давно опали, ветки высохли и искриучились, и сухое дерево стояло посреди болота, как одинокий старик. Старый колдун подошел к нему, поклонился и сказал «Здравствуй, старший брат». Сухое дерево задрожало и согнулось, как будто поклонилось старому колдуну. «Я пришел к тебе, старший брат, чтобы взять у тебя меч, который ты хранишь по воле духа в земли». Дерево снова вздрогнуло, покачнулось, и по его коре побежали новые трещины, подобные глубоким морщинам на лице старого человека. Ствол покачнулся и заскрипел, как будто застонал недовольным голосом. Небо над болотом потемнело, а по воде прошла мелкая рябь, хотя воздух был неподвижен. "Не гневайся, старший брат", проговорил колдун. "Я прошу у тебя меч не для себя, а для этого храброго воина. Завтра утром ему предстоит схватка с врагом, который хочет отнять у него землю предков". Я обратился к духам воды и к духам неба, и они велели мне помочь ему. Так что прошу тебя, старший брат, отдай мне свой меч». Небо над болотом потемнело еще больше, и вдалеке прогремел гром. Старое дерево качнуло своими сучьями, протянуло их к колдуну, как костлявые мертвые руки. Ствол заскрипел еще громче, и теперь этот скрип казался не просто недовольным, В нём звучали настоящая ярость и гнев. Колдун немного отступил, но остановился на краю островка, поднял над головой руки, обратил своё лицо к небу и запел волшебную песню на языке духов. Эгиль стоял у него за спиной, не в силах пошевелиться. Он был уже не рад, что пришёл к колдуну со своей просьбой. Как только колдун запел песню, Сухое дерево убрало от него сучья и замерло, как бы в страхе прислушиваясь к волшебному пению. Небо над болотом стало ещё темнее, и гром гремел всё ближе и ближе. По тёмной болотной воде пошла крупная рябь, тут и там на её поверхности лопались большие пузыри. Колдун пел всё громче и громче. Небо над болотом совсем почернело, тучи ворочились, как огромные медведи, гром гремел всё ближе и ближе. Тут и там болотная вода расступалась, и из неё показывались корни деревьев, словно жадные руки мертвецов. Калдун шагнул вперёд, взял в руку каменный нож и начертал на коре сухого дерева священные руны. И в то же мгновение тучи над болотом раскололись, и яркая молния ударила в старое дерево, как священный молот Тора. Старое дерево вскрикнуло, как смертельно раненный воин, раскололось надвое, и в самом сердце его вспыхнуло синее пламя. Эгиль, который не сводил глаз с дерева, попятился в страхе, но Колдун повернулся к нему и проговорил: "Не бойся, воин. Духи отдали тебе меч, который много лет хранил мой старший брат. Подойди и возьми его. Эгиль подошёл к расколотому дереву. Он увидел, что синее пламя, пылавшее в его сердце вени понемногу угасло, а на его месте из дерева виднеется рукоятка меча. Сам меч покоился в сердцевине мёртвого дерева, как ребёнок покоится в утробе матери. Эгель схватил рукоять и попытался выдернуть меч из мёртвого дерева. Рукоятка была горячей, как будто её раскалили в адском пламени. Эгель вытерпел боль и дёрнул меч, сколько хватило его сил. Меч не поддавался, как будто мёртвое дерево держало его своими деревянными руками. "Отдай мне меч, старик!" крикнул Эгель и дёрнул за рукоять ещё сильнее. В сердце дерева раздался мучительный стон, но меч всё ещё не поддавался. Эгель вспомнил хутор своего отца, вспомнил, как красив он ранней осенью, вспомнил Турит, жену своего брата, вспомнил, как она смотрела на него, когда он вызвался на бой с бардом Дрочуном. "Ты отдашь мне меч, мёртвое дерево", воскликнул он и дёрнул за рукоять с нечеловеческой силой. И расколотое дерево вскрикнуло от боли и отпустило меч, а Эгель поднял этот меч над своей головой. И тут же с тёмного грозового неба спустился огромный серый коршун. Он сделал большой круг над головой Эгеля и сел на расколотое дерево. Не зря я привёл тебя к своему старшему брату, проговорил колдун. Не зря я позвал на помощь духов. Не всякий богатырь сумел бы выдернуть заколдованный меч из сердцевины дерева. Для этого мало человеческой силы. Ты сумел это сделать, значит, в твоей душе таится великая мощь. Ты овладел священным мечом, и небо послало тебе Серый Коршун. Серый Коршун имя этого меча. И Серый Коршун, который сидит на мёртвом дереве, Это душа меча. Отныне этот коршун будет сопровождать тебя, будет следить за тобой и помогать в трудную минуту. Тебя ждёт большая победа и трудная судьба. Бери этот меч. Он сослужит тебе великую службу. Только помни, Эгиль, какую цену ты заплатил за него. Ты отдал за него 10 лет своей жизни. Я это помню, и я всегда отдаю свои долги. И Эгель взял меч по имени Серый Коршун и вернулся на хутор своего отца. Сима заснула на полусловие, уронив книгу на пол, и в результате встала утром с больной головой и намятыми боками. Сима вошла в отделение полиции и огляделась. Прямо напротив входа За невысоким деревянным барьером сидела молодая женщина с коротко стриженными тёмными волосами в форме с сержантскими нашивками. Она читала книгу в глянцевой обложке. При появлении Симы дежурная отложила книгу, выжидающе взглянула на посетительницу и раскрыла журнал учёта. «Мне к капитану Щеглову», — сказала Сима, подойдя к барьеру. «Фамилия», — строго осведомилась женщина в форме. «Моя?» — глупо переспросила Сима. Свою я знаю, в голосе дежурной прозвучало явное неодобрение. Бекасова промямлила Сима. Она почувствовала себя удивительно беспомощной. Вся обстановка отделения показалась ей мрачной и угрожающей, как будто её с самого начала считают в чём-то виновной. Сима попыталась взять себя в руки. В конце концов она не сделала ничего плохого, а значит, ей нечего бояться. Ага, нечего бояться, заговорил внутри всё тот же противный голос. Вчера ночью он говорил гадости про Сергея, а сегодня перешел к общим вопросам, решил поучить ее жизни. «Машина-то разбита!» — загудел голос. «Кто это сделал?» «Если ты была в стельку пьяная и за руль не садилась, а доказать ничего не можешь!» Дежурная провела ручкой по странице журнала, нашла нужную запись и снова взглянула на Симу. «Паспорт!» Сима трясущейся рукой достала документ и положила его на стойку. Дежурная проверила паспорт, вернула его Симе и пододвинула к ней журнал. «Распишитесь вот здесь». Сима поставила автограф в нужной строчке. «Двадцать третий кабинет на втором этаже», — сообщила ей дежурная и вернулась к чтению книги. Сима поднялась на второй этаж. В коридоре перед нужной ей дверью на металлическом стуле сидел рослый человек с большими красными руками. Он качал головой и поскуливал, как будто у него болит зуб. «Вы к Щеглову?» Спросила его Сима. Тот отрицательно поматал головой и жестом показал Семи, чтобы она заходила. Сима пожала плечами и робко постучала. За дверью послышался грохот, потом раздался глухой голос: "Входите". Сима оказалась в узкой длинной комнате, заставленной шкафами и стеллажами с огромным количеством картонных и пластиковых папок. В дальнем конце комнаты у окна стояли один напротив другого два громоздких письменных стола. уже заваленных папками и исписанными листами бумаги. За одним столом сидел углубившись в документы долговязый мужчина лет 30 с небольшим, в сером свитере с вытянутыми на локтях рукавами. За другим столом никого не было, зато на полу перед ним ползал какой-то человек в клетчатом пиджаке. Он собирал рассыпанные по полу папки, должно быть, они только что обрушились со стола. Именно этот грохот Симоу услышал из коридора. Я к капитану Щеглову проговорила Сима, растерянно переводя взгляд с одного обитателя кабинета на другого. Тот, кто сидел за столом, показал ей рукой на второго. Сима уже решила, что здесь изъясняются только знаками, но тут человек, ползавший по полу, подал голос. Минуточку, пропыхтел он, собирая последние папки. Прижав их к груди, он поднялся и положил папки на угол стола, где и так уже громоздилась изрядная кипа. Симе показалось, что папки сейчас снова рухнут на пол. Но этого не произошло. Мужчина обошёл письменный стол, сел за него, расчистил перед собой крошечный участок поверхности и, пристально уставившись на Симу, не без гордости представился. «Я — капитан Щеглов». Теперь и Сима смогла его разглядеть. Капитан был неопределённого возраста. Ему можно было дать и 35 лет, и 40, и даже 50. Весь какой-то потёртый, помятый и неухоженный, от мятого клетчатого пиджака до редеющих бесцветных волос, вряд ли знакомых с парикмахером. «Нехорошо, Коноплёва!» — проговорил он, разглядывая Симу. «Вы знаете, что бывает за дачу ложных показаний?» «Не знаете? Так я вам объясню. Дача заведомо ложных показаний — это 307-я статья, но я не Коноплёва!» — перебила его Сима. «Как не Коноплёва?» Мужчина бросил взгляд на стол, как будто это он ввёл его в заблуждение. А кто же вы? Я Бекасова. Бекасова? переспросил капитан и принялся тасовать листки у себя на столе. Наконец нашёл нужный и снова уставился на Симу. Нехорошо, Бекасова. Он сделал небольшую паузу и показал на стул. А вы садитесь, садитесь. Сима осторожно опустилась на краешек стула. Как и всё в этом кабинете, он не внушал ей доверия. Казалось, в любую секунду его ножка может подломиться. "Нехорошо, Бекасова", повторил капитан и забарабанил пальцами по столу. "Очень нехорошо". Сима молчала, не зная, что ответить, и капитан снова заговорил, перегнувшись через стол и сверля её взглядом. "Где вы были вечером 10 ноября?" "Это в субботу", уточнила Сима. В субботу вечером я была на встрече одноклассников в ресторане "Робинзон". Вот как. Капитан что-то пометил в блокноте и взглянул на своего соседа. Ты слышал Вайтенка? "Робинзон!" Тот в ответ проворчал что-то неразручительное, не отрываясь от своих бумаг. Капитан Чиглов снова уставился на Симо. Это кто-нибудь может подтвердить? Очень многие оживилось Симо, все мои одноклассники, персонал ресторана. Проверим. проворчал капитан, снова что-то пометил в блокноте и задал следующий вопрос. «В какое время вы оттуда ушли?» «Примерно в половине двенадцатого», ответила Сима не совсем уверенно. «Может, чуть позже, но не позднее двенадцати, потому что к двенадцати все уже разошлись, это точно». На этот раз капитан нарушил собственное правило. Он потер руки и проговорил. «Очень хорошо. Это вполне согласуется». Да что случилось-то, не выдержала Сима? В чём дело, вы мне наконец скажете? Много чего случилось, загадочно проговорил капитан и добавил. Случилось тяжкое преступление, подпадающее под статью 161 Уголовного кодекса. Какую? тут попереспросила Сима. 161-ую, повторил капитан. Грабёж, причём с отягчающими обстоятельствами. Семю почувствовала, как земля уходит у неё из-под ног. "Дать вам совет, Бекасова", проговорил капитан неожиданно мягким, задушевным, почти отеческим тоном. "Хороший совет и совершенно бесплатный". Сим остарено молчал, и он продолжил: "Я вам очень советую во всём чистосердечно признаться. Вы сэкономите и нам, и себе много времени. Кроме того, если вы поможете следствию, я постараюсь тоже вам помочь. Поговорю с судьями, и вам дадут минимальный срок. Но за что, а, помнила, Симо? За что мне дадут срок, я ничего не делала?" Капитан помрачнел. забарабанил пальцами по столу и повторил свою излюбленную присказку. «Нехорошо, нехорошо, Бекасова. Если вы не хотите помочь следствию, следствие тоже не пойдёт вам навстречу. Правильно я говорю, Вайтенко!» Обратился он за поддержкой к своему соседу по кабинету. Тот в ответ только одобрительно фыркнул, не поднимая головы и не отрываясь от своих папок. Капитан снова принялся рыться в бумагах, наконец что-то нашёл, вытащил из топки и с торжествующим видом положил на стол перед Симой. Сима опасливо взглянула. Перед ней была фотография, довольно нечёткая, расплывчатая, чёрно-белая, но на ней можно было разглядеть машину. Причём Симе показалось, что это не просто машина, а её собственная, её Пежо. Машина. Слабым голосом пролепетала Сима. Кажется, похоже на мою. Похоже. Насмешливо переспросил капитан и положил перед ней второй снимок. Как и первый, этот снимок тоже был чёрно-белым. но гораздо крупнее. На нём отчётливо виднелась задняя часть машины с номером, и номер был тот самый, номер 7 на выпежо. Ваша машина, зловещим голосом проговорил капитан, сверля Симов взглядом. Ма- моя, робко подтвердила Сима. А вы знаете, где и когда сделаны эти снимки? Понятия не имею. Поздно вечером 10 ноября и сделаны они были на месте преступления. Какого преступления? спросила Сима, чувствуя, как от страха покрывается холодным потом. Ещё раз советую вам сделать чистосердечное признание, проговорил капитан отеческим тоном. Позднее это вам уже не поможет, когда вы будете изобличены. Но всё же, в чём вы меня обвиняете? спросила Сима кое-как справившись со своим голосом. В ночь с 10 на 11 ноября Двумя неизвестными был ограблен ювелирный магазин Империал, сурово отчеканил капитан. Грабители были в масках, но, судя по всему, один из них был, то есть была женщиной. При этих словах капитан очень выразительно посмотрел на Симу. Камеру в магазине они сумели отключить. Но вот эти фотографии сделаны камерой наружного наблюдения рядом с местом преступления. Там недавно открылась стоматологическая клиника, и буквально за день до этого они поставили камеру. А преступники про неё не знали, от того и прокололись. И как вы видите на этих снимках, ваша машина. Так что в ваших интересах признаться и назвать своего соучастника или соучастников. Но я уже сказала вам, что в тот вечер была на встрече выпускников. Меня там многие видели. Преступление совершено около 12 часов. Так что вы вполне могли на машине добраться от ресторана до ювелирного магазина. Это совсем близко, на машине минут 10, от силы 15. Да ещё ночью, когда пробок нет. У нас есть свидетель, который сообщил, что вы приехали в ресторан на своей машине, на том самом Peugeot, который зафиксирован камерой. Да? Я приехала на машине, и этого не скрываю, но я не садилась за руль после встречи. Я выпила и добралась до дома на такси. То есть, на частнике. Вот как, капитан посмотрел на неё недоверчиво. А машину оставили просто так на улице? Ну да, я не хотела садиться за руль в нетрезвом состоянии. Вы же понимаете. Она осталась на стоянке у ресторана. Сима чувствовала, что её оправдания звучат неубедительно. Голос дрожит. И капитан Щеглов ей не верит ни на грош. Это правильно. Капитан снова забарабанил пальцами по столу. Водить машину в нетрезвом состоянии нельзя, но это только ваши слова. Это кто-нибудь может подтвердить. Да, выпалила Сима, но тут же замолчала. Она хотела сказать, что её слова может подтвердить Кирилл, который той ночью довёз её до дома, но тут же подумала, что он наверняка не захочет идти в полицию ради малознакомого человека. И к тому же ей самой будет очень неприятно начинать знакомство с такой затруднительной просьбы. Мало того, что он первый раз увидел её в дрызг пьяной, так теперь она ещё хочет привлечь его свидетелем в деле об ограблении. Хорошенькое мнение о ней у него составится. Ничего себе подвёз девушку, сделал доброе дело. Сима тут же подумала, что это мелочь, ерунда по сравнению с преступлением, в котором её обвиняют, но всё равно не могла заставить себя назвать имя Кирилла. Иногда бывают такие ситуации, когда стыд, нежелание предстать перед кем-то в негативном свете, оказывается сильнее страха, порой даже сильнее страха смерти. Ещё и мог бы помочь Сергей. Он знал, когда она явилась домой. Наверное, это было вскоре после 12. И где он, Сергей? Куда подевался, хотелось бы знать. Если сказать капитану, что её близкий человек пропал, это вызовет ещё большие подозрения. Так может кто-нибудь подтвердить ваши слова? — повторил вопрос капитан. Сима всё ещё мрачно молчала, и капитан по-своему расценил её молчание. «Никто не может», — констатировал он с явным удовольствием. «Так я и думал». «Вы меня арестуете?» — спросила Сима тусклым, безжизненным голосом. «Пока что нет», — ответил капитан с сожалением. «Но никуда не уезжайте, Симона... Э-э-э... Андреевна». Прежде чем назвать её отчество, капитан незаметно заглянул в свой блокнот. У нас наверняка появятся к вам вопросы. Да, на меня как раз сейчас выселили из квартиры, поспыталась Сима. Я переехала по другому адресу. Она продиктовала капитану свой новый, точнее старый адрес, дала номер мобильного телефона и только тогда с тяжёлым сердцем покинула кабинет. В коридоре её охватила такая слабость, что пришлось плюхнуться на стул рядом с тем самым мужиком с огромными красными руками. Мужик не обратил на неё внимания, он по-прежнему тихонько раскачивался и подвывал. В эту минуту послышался шум визгливые крики, и двое крепких молодых людей в форме провели мимо виртлявую женщину, которая, извиваясь, выдиралась из их рук и едва ли не царапалась. "Пустите меня!" орала она. "Вы не смеете!" Короткие высветленные волосы велись у женщины мелкими колечками. Узкие губы были накрашены слишком яркой помадой, из-под которой не по сезону короткой юбки торчали костлявые коленки. Полицейские втолкнули женщину в кабинет, дверь при этом осталась приоткрытой. Нехорошо, она плюёва. Тут же послышался ведливый голос капитана Щеглова. Очень нехорошо. Задача ложных показаний, статья полагается. Какие это я давала ложные показания, визгливо закричала женщина. "А такие", спокойно ответил капитан. "Вы показали, что вчера в понедельник, 12 ноября, пришли домой вместе с коллегой по работе Вячеславом Хрепуновым, чтобы в спокойной обстановке поработать над каким-то отчётом". И вот, когда вы пили на кухне кофе, в квартиру неожиданно ворвался ваш муж и с порога начал скандалить, поскольку приревновал вас к Хрипунову. Вы пытались что-то объяснить, утихомирить мужа, но он впал в ярость и ударил Хрипунова по голове чугунной сковородкой. Симони вольно прислушивалась к разговору, мужик рядом с ней перестал стонать и вытянул шею. Дали вы показали что от страха потеряли сознание на час или два а когда очнулись то обнаружили хрепунова на палубе без признаков жизни а ваш муж встельку пьяный находился в спальне вы вызвали полицию и скорую помощь ну да всё так и было подтвердила женщина нехорошок она плёва завёл прежнюю песню капитан щеглов «Нехорошо вводить следствие в заблуждение. Заложенные показания статья полагаются». «Они не ложные!» — взвизгнула женщина, но капитан рявкнул, чтобы не перебивала. «После опроса свидетелей следствие выявило совершенно другую картину», — заговорил Щеглов с ухо. Во-первых, Вячеслав Хрепунов приходился вам не только коллегой по работе. У вас с ним была давняя связь, об этом все сотрудники были в курсе. "Они врут!" закричала женщина. "Они все мне завидуют, и врут из зависти". Во-вторых, невозмутимо продолжал капитан. Хрепунов неоднократно жаловался своему приятелю, что вы ему надоели хуже горькой редьки, и что он мечтает эту надоевшую связь разорвать. «Неправда!» — снова взвизгнула женщина. «Никак не мог он такого говорить!» «Прекратите-ка на плёво!» — устало сказал капитан. «Значит, далее ваш начальник заявил, что ни с каким отчётом он вас работать не посылал. Стало быть, вы с Хрипуновым пришли к вам домой, чтобы окончательно выяснить отношения. Ну и что?» — заявила женщина. «Если и так, а муж всё равно его убил сковородкой!» Тут мужик рядом с Симой скрипнул зубами и пробормотал неприличное ругательство. «Муж ваш, Коноплёва, тут совершенно ни при чём!» Вполне человеческим голосом заговорил капитан Щеглов. «Он виноват только в том, что такую отвратительную личность у вас не разглядел. Мало того, что вы, Коноплёва, ему регулярно рога наставляли, так ещё и под убийство подвести захотели!» «Я всё как есть вам рассказала!» Теперь женщина очень ненатурально всхлипнула. Ага, враньё сплошное. На самом деле было так: вы с Хрепуновым поссорились, и вы в пылу скандала ударили его сковородкой по голове. А когда он упал, вы испугались и решили свалить всё на мужа. Вы спрятали тело Хрепунова в одной комнате, а мужа встретили на кухне, накормили обедом и напоили. Он со смены пришёл, уставший был. Его и развезло от водки. Да что бы мне было с одной бутылки-то? возмутился мужик с красными руками. Так вы и есть Коноплёв, тихонько ахнула Сима. Ага, я есть, угрюмо кивнул он. Только она не больше чего-то водку мне подсыпала. Одна бутылка да ещё с закуской меня бы ни почём не взяла. А вы вызвали полицию и изложили им свою версию, продолжал в кабинете капитан Щеглов. Не было этого, завищала Коноплёва. Я на своём стоять буду, ничего не докажете. Моё слово против слова этого пьяницы. Это мы посмотрим. кому суд поверит? А вот тут вы ошибаетесь, Коноплёво, кратчево сказал капитан. У нас доказательства имеются, и с самого можно сказать верного и надёжного источника. Какого источника? А любовник ваш, Вячеслав Хрепунов. Но он же мёртвый! И снова вы ошибаетесь, жив Хрепунов, хотя в тяжёлом состоянии. «Голову вы ему прилично проломили, но сегодня утром пришел в себя и кое-что рассказал следователю». «Ну какая же стерва!» Мужик с красными руками распахнул дверь и ворвался в кабинет. «Ну какая же стерва! Под убийство меня подвести захотела, гадюка-кобра, гюрза эфиопская!» Послышался визг женщины, крики и грохот. Сима встала и побрела прочь. Она вышла из здания, Она глубоко вдохнула холодный сырой воздух. На часах было обеденное время, и если сейчас поехать на работу, но сил никаких не было. А пошли они все куда подальше. Её в ограблении обвиняют, а она начальника боится. Убыть мафия были дома. Кот спал на диване в подушках, его хозяин смотрел по телевизору спортивную передачу. О, Симона, обрадовался Тимофей. Ну, как там в полиции? Вместо ответа Сима тяжко вздохнула. "Ты садись", засиялся Тимофей. "Садись и покушай. Люся с утра наготовила и на работу ушла. У них ресторан с двух открывается, но повару пораньше надо прийти. Сегодня у них в ресторане день узбекской кухни, так что плов будем кушать". С этими словами Тимофей вытащил из духовки приличных размеров котелок, потом выложил на блюдо круглые дымящиеся штуки, напоминающие пельмени, только очень большие. Это манты, а вот в этой кастрюле — лагман. «Это что же такое?» — удивилась Сима. «Кажется, что-то военно-морское?» «Военно-морское — это флагман, а лагман — блюдо восточной кухни!» — важно объявил Тимофей. «Вроде как суп, только очень густой. Не бойся, я его уже пробовал, и, как видишь, жив-здоров. И вообще, Люся плохого не приготовит». Через некоторое время Сима почувствовала, что если съест ещё хоть крошечку, то просто лопнет. Вот теперь рассказывай, велел Тимофей. Сима рассказала ему про капитана Щеглова и про ограбление ювелирного магазина, про то, что капитан уговаривал её сознаться и грозил санкциями. Но после сытной еды настроение у неё улучшилось, всё казалось не таким страшным, и Сима посмеиваясь рассказала про случай Коноплёвых. Это ж какие бабы попадаются, сволочные, поразился Тимофей. Ну, там всё в порядке. Давай про твои дела говорить. Значит, грабители приехали на дело на твоей машине, так? А ты её оставила у ресторана и с тех пор не видела, так? Так. Сима покаянно наклонила голову. Чёрт меня дёрнул взять машину. Погоди. Получается, что кто-то тебя там специально напоил, а потом украл ключи от машины, потому что если без ключей, то это не каждый сможет сигнализацию отключить. Опять же, стоянка у ресторана, небось охранник сидит. Вроде бы был охранник, неуверенно сказала Сима, и тут вспомнила про ключи. Когда она не обнаружила на связке ключей от машины, думала, что их снял Сергей. Но ведь её ключи так и валялись всю ночь с субботы на воскресенье на лестничной площадке между ковриком и порогом. Если бы Сергей снял ключи от машины, то он связку бы так не оставил, непременно занёс бы в квартиру. Но про исчезновение Сергея она никому не расскажет, ещё не хватало, чтобы все над ней смеялись, мол, так мужику осточертело, что сбежал в чём есть, роняя тапки, не взяв ни рубля, ни рубахи. Симота тут же подумала, что это не так. Что жили они с Сергеем неплохо, она не давила на него, не устраивала сцен, не требовала дорогих подарков, верила всему, что он скажет, не проверяла по мелочам, не читала смски в мобильнике, а если он задерживался или опаздывал на их встречу, не дулась, не кривила губы, не шипела сквозь зубы и не глядела весь вечер сычом. В общем, вела себя с Сергеем вполне прилично. То есть это она так считала. А что думал об этом Сергей, она не знала. Какая я дура была. Внезапно со злостью подумала Сима, развесила уши, всё на веру принимала. Не велел с соседями общаться, я так и делала. Не велел на работе расспрашивать, дескать, хочу отдохнуть, не желаю голову загружать. Я как послушная собачка кивала, как скажешь, дорогой. Вот и получила. Кто-то у тебя ключики? Там в ресторане папёр. Задумчиво сказал Тимофей, не обращая внимания на симино молчание. Не помню, Вздохнула Сима. Ничего не помню. Как пришла, помню. У Ленки голубовское платье такое жуткое, помню, а потом как отрезало. И самое главное дядя Тимоша. Закончила она с горьким вздохом. Пила-то я совсем немного, кажется, всего один бокал вина, да полтора коктейля, а память совершенно отбила. Вот ничего не помню, как провалилась. Выходит, совсем мне нельзя пить. Ни капли. А то в следующий раз вообще могу убить кого-нибудь. "Что с тобой такое бывает?" осведомился Тимофей. "Да что вы возмутилась, Симо? Вот честное слово, в первый раз. Да я вообще-то этим делом не увлекаюсь". Это была чистая правда. Сима относилась к экспертному не то чтобы равнодушно, но спокойно. Тем более в последний год, когда они жили с Сергеем, Симо не то чтобы задумывалась о свадьбе, но кто ж его знает? Они об этом не говорили, но всё же. А если жениться, то потом ведь рожать нужно. И Сима решила меньше пить и совсем не курить, чтобы не травить свой организм. Из чего её так развезло в том ресторане, непонятно. Хотя в свете того, что она узнала сегодня в милиции, этот самый Коноплёв, которого жена пыталась подвести под убийство, утверждал, что с одной бутылки он бы не заснул как мёртвый. И выяснилось, что так оно и есть. Жена подсыпала ему что-то в водку. Так может и ей что-то подсыпали в спиртное. Вот только что и главное, Кто? Чем же тебе помочь? задумчиво проговорил Тимофей. Кого бы к этому делу подключить? Да чем вы мне можете помочь? воскликнула Сима, снова взглянув на соседа. Но поняв, что её слова прозвучали обидно, поспешно добавила: да я и не жду никакой помощи. Я вам про это просто так рассказала, поделиться с кем-нибудь хотела. Это ты правильно сделала, что поделилась, одобрил её Тимофей. Не счастье не нужно в себе держать вредное это. Ну вот насчёт того, что я тебе ничем не могу помочь, это ты зря. Ты по внешности не суди. У меня некоторые возможности имеются. А, это Галя, что ли? Догадалась Сима, взглянув на вымпел победителя в стрелковых соревнованиях. Ах, ну да, она же в полиции работает. Сама-то Галя уже нигде не работает. Она с работы ушла, семейный очаг, так сказать, хранит. Да и когда работала, она не в таких чинах была, чтобы серьёзную помощь оказать. Она простой секретаршей в отделении служила. А кто же тогда